в четвёртом десятке две, в шестом две, в девятом подряд три бумажки, несомненно таких, за которые лебедь и ёрчик угрожает теньмой. Всего 113 бумажек, извольте видеть на восьми явные признаки фальшивания. И селенин какой-то мрачный, а должен быть весёлый, и нету снопа таинственных верных, перевёрнутых запятой и двух точек.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 Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказала Александру Второму, — Извольте видеть, никогда покою нет. Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел гармофонный рупор маленькую лампу.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 Единственное у меня средство отказать от квартиры, забарахтался в простынях Василиса. Это же немыслимо. Ни днём, ни ночью нет покоя. Иду ты поютюн к охрайской школы, хотя впрочем, на случай чего. Оно верно, время-то теперь ужасное. Кого ещё пустишь, неизвестно. А тут офицер, в случае чего защита-то и есть. "Крик!" крикнул Василиса на яростную мышь. "Гитар, гитар, гитара. Четыре огня в столовой люстре, знамя на синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застеклённую веранду. Часов не слышно. На белизна скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин, лафитные стаканы"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 А пушки-то стихли? Остроумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман, ар-ра-та-там, гитара. Арбуз не стоит печь на мыле, американцы победили. Мышлоевский где-то за завесой дыма рассмеялся, он пьян. И грибы бреет монострот. «Ты где же сенегальцев роты? Где же, в самом деле, где же добивался мутный Мышлоевский? Рожают овцы под брезентом, Родзянка будет президентом! Но талантливый мерзавцы, ничего не поделаешь!» Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга, «от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет», Елена на председательском месте на узком конце стола в кресле, напротивоположенным Мышлаевский магнат бел в халате и лицом в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах, что уже пережиты страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей Николао, а с другой Леонид Юрьевич Шервинский, бывший лейтег в гвардии уланского полка поручик. А меня где-то там в штабе князя Белорукова и рядом с ним подпоручик Степанов Фёдор Николаевич артиллерист, он же по Александровской гимназической кличке Карась. Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных минут через 20 после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками У Шервинского свёрток: 4 бутылки белого вина, у Корося 2 бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в три слоя бумаги. Само собой понятно, розы Елены Васильевны.